Podcast Real Karta Polaka odcinek czterdziesty. Witam wszystkich. Zapraszam do naszego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 Подкаст «Реал Карта Поляка, часть 39. Привет, мои дорогие! Приветствую всех сердечно и приглашаю на сегодняшний подкаст. Сегодня подкаст немного необычен. Есть даже видео. Если у вас есть желание, я приглашаю вас. Зайдите на сайт realkartapolaka.com и там вы найдете видео с сегодняшним подкастом. Сегодняшний подкаст – это викторина. Я приглашаю вас сердечно. Встреча с консулом – тоже викторина, не так ли? Это форма теста, которую вы должны пройти. Консул задает вопросы, а вы отвечаете на эти вопросы. Мой сайт Real Карта Поляка» создан, чтобы помочь вам пройти эту викторину, сделать этот тест – пройти хорошо беседу с консулом, ну и конечно же получить карту поляка. Это моя цель, чтобы помочь вам получить карту поляка. Поэтому я поставил перед собой цель помочь вам в этом. И сегодня такое необычное развлечение, мы развяжем этот небольшой тест. Я нашел этот короткий тест в интернете. На моем веб-сайте, если вы являетесь пользователем курса, есть также тесты. Вы можете решить эти тесты. Можете решить тесты в области географии, знания важных людей Польши, истории Польши, традиций и так далее. И так далее. Я нашел тест на веб-сайте weborcha.pl. Нашел тест, который называется «Проверьте, получите ли вы карту поляка». Я думаю, что это немного шутка для поляков, чтобы проверить их знания польской истории. Я думаю, что некоторые поляки знают историю Польши намного хуже, чем люди, которые сдают экзамен на карту поляка. Я думаю, что те, кто готовится к этому, намного лучше знают историю Польши, чем средний поляк. Поэтому я приглашаю вас на этот тест. Я переключу экран, чтобы вы могли видеть то же, что и я. Проверьте, проходите ли вы экзамен по карте поляка. Решите ли вы викторину. Что ж, посмотрим, какие вопросы. Каков первый вопрос? Что записал в своем завещании Болеслав Кшиваусты? Кшиваусты, король Польши, который написал завещание. И первый ответ. Единство Польши. Второй. Он разделил Польшу между Россией, Австрией и Литвой. Третий. Разделил Польшу между своими сыновьями. Конечно, третий ответ верен. Он разделил Польшу между своими сыновьями, а затем был так называемое районное разделение. Идем дальше. В итоге у нас будут ответы, поэтому вам не нужно мне верить. Давайте посмотрим, хорошо ли я решил тест. Я посмотрю, смогу ли я получить карту поляка. Укажите даты первого, второго и третьего раздела в Польше. Первый ответ 1778, 1801, 1804. Конечно, эти даты мне не подходят. Второй. 1772, 1793, 1795. Конечно, это хороший ответ. Нам не нужно читать следующий ответ, потому что этот ответ хороший. Еще один третий вопрос. Всего вопросов будет 12. Перечислите всех лауреатов Нобелевской премии. Назовите всех лауреатов Нобелевской премии Польши. Первый ответ. Мария Кюри Складовская, Хенрик Синкевич, Владислав Реймонд, Чеслав Милаш, Лех Валенса, Вислава Шимборская. Здесь все хорошо. Второй ответ. Мария Складовская Кюри, Хенрик Синкевич. Милош Валша Шемборская, хорошо. Реймонта здесь нет. Второй ответ является неполным. И третий. Складовская Синкевич, Реймонд, Милош Валша Шемборская, Станислав Веспянский. Конечно, Станислав Веспянский никогда не получал Нобелевскую премию. Поэтому я отмечаю первый ответ. Так, и мы идем дальше. Еще один вопрос. Укажите дату шведского потопа. Помните, когда шведский потоп был в 17 веке? И все даты происходят с 17 века. 1655-1660. Мне кажется правильным ответом. Следующий ответ 5 лет спустя. 60 65 И следующий, третий, начало 17 века. Это, конечно, не так. Это было в середине 17 века. Я убежден, что это будет 1655-1660. Тогда был шведский потоп, тогда шведы вторглись в Польшу. Мы проверим, посмотрим, прав ли я. Где и как умер Святой Войцех: Отрезали ли ему голову в Литве, был ли он убит камнями на Руси, был ли он убит топором или копьем в сердце на территории языческих прусов. О! Третий ответ очень хороший: Святой Войцех приехал в Польшу из Чехии, если я правильно помню, чтобы навернуть на путь истины прусов, неверных прусов. Посмотрим, хорошо ли я отвечу. И еще один вопрос. Когда поляки празднуют праздник Божьего тела? О, это прекрасный вопрос, потому что праздник Божьего тела был совсем недавно. Когда это было? 20-25 мая, вероятно, в этом году. Это изменяющийся во времени праздник. Так что не обязательно 21 июня. Это может случиться, но не это изменяющийся во времени праздник. Зависит от Пасхи. В четверг, через 9 недель после Пасхи, 60 дней ровно после Пасхи, празднуется праздник Божьего тела. Поэтому 9 умножить на 7 будет, ну, более или менее, это 5 недель после Пасхи, это будет слишком рано, это будет только слишком короткий месяц. Вот 9 недель после Пасхи, через 2 месяца после Пасхи есть праздник Божьего тела. Итак, четверг 9 недель после Пасхи, да, мы отмечаем это. И далее кожите точную дату рождения и смерти Иоанна Павла II. О, Боже, это сложный вопрос. Первый ответ. 8 мая 1921 года. Второй. 2 апреля 2007 года. Я не помню даты рождения. 1919, 21 20. Но я помню дату смерти в 2005 году. Я уверен, что это был 2005 год, 2 апреля. Я помню это потому, что на следующий день после Дня Дурака. День Дурака 1 апреля. А на следующий день это могло быть единичка или тройка. Но я уверен, что в 2005 году он должен был родиться. 18 мая 1920 года. И умер 2 апреля 2005 года. Да, мы отмечаем это. А следующий, самое большое озеро в Польше. О, я это сразу знаю, Снярдвы. Самое большое озеро в Польше. Тут есть еще Гопла и Лепска. Но Снярдвы является самым большим озером на Мазурии. К северу от Польши. На северо-востоке есть озеро Снярдвы. Трудное имя, правда, Снярдвы? И следующий вопрос. Укажите дату вступления Польши в НАТО. Это было в 99 году. Я не помню день, или 12 марта, 1 мая, 15 апреля. 1 мая может и быть, но это безусловно было в 99, а не в 98 и не в 2000-м. Поэтому мы отмечаем 12 марта 1999 года. И следующий вопрос. Где родился Игнатий Ян Подаревский? О, матерь Божья! Я не знаю, я буду угадывать. Я не знаю, Куриловка, будь то Лачувка или Варшава. Но мы отмечаем Куриловку. Я не уверен, в конце мы выясним, каким будет ответ. Я понятия не имею, где родился Игнатий Ян Подоревецкий. И следующий вопрос: последний король Польши Зигмунт II, Август Август II, сильный Станислав Август Понятовский, конечно Станислав Август Понятовский, последний король Польши, а позже уже были разделения. Следующий вопрос: кто был королем Польши в 1791 году? Ну, а это был Станислав Август Понятовский, последний король Польши, до последнего разделения в 1795 году. И следующий. О, это конец, получилось. Тем не менее, мне повезло. Повезло, потому что я не знал, что Игнатий Ян Петровецкий родился в Куриловке. Но я хорошо угадал. Мой счет 12 из 12. Вы прошли, вы настоящий поляк. Ура! Так что, еще раз для напоминания вам. Что написал Болеслав Кшиваустый в своем завещании? Он разделил Польшу между его сыновьями. Введите даты трех разделов Польши. 1772, 1793, 1795. Список польских лаутов. Лауреатов Нобелевской премии. Мария Складовская Кюри, Хенрик Синкевич, Владислав Реймонд, Чеслав Милаш, Лех Валенса, Вислава Шимборская. Укажите дату шведского потопа. 1655 по 1660 год. Где и как умер святой Войцах? Он был убит топором или копьем, это неизвестно, в сердце, на территории языческих прусов, Когда поляки празднуют праздник Божьего тела? В четверг, через 9 недель после Пасхи. Вы можете запомнить, что через 60 дней после Пасхи. Укажите точную дату рождения и смерти Иоанна Павла II. Родился 18 мая 1920 года. Умер 2 апреля 2005 года. Легко запомнить 2 апреля сразу после апрельского дня дурака. Самое большое озеро в Польше. Снярдуй. Введите дату вступления Польши в НАТО. 12 марта 1999 года. Где родился Игнатий Ян Подревецкий. Теперь мы вспомним Куриловку. Я не думаю, что консул спросит об этом, но если что, то вы знаете. Последним королем Польши, конечно, является Станислав Август Понятовский. Кто был королем Польши в 1791 году? Конечно, тот же самый король, потому что это были последние разделы и конец. И это был последний вопрос, поэтому мы заканчиваем тест. Уважаемые! если вы хотите быть лучше подготовленными к разговору с консулом. Если вы хотите разобрать много таких тестов, я приглашаю вас на мой сайт realkartapolaka.com. Там вы найдете курс для всех, кто хочет хорошо подготовиться к этой беседе и получить карту поляка. И сердечно приглашаю вас, желаю вам удачи, приглашаю вас на мой сайт, слушайте подкасты, наслаждайтесь курсом. Приветствую всех сердечно и с нетерпением жду ваших звуковых записей. Если у вас есть желание, вы можете прислать мне свои записи, рассказать мне, как это было во время разговора с консулом, как вы готовились, боитесь ли вы стресса или нет, какие были вопросы, все очень-очень интересно. Держитесь, это все на сегодня. До свидания, пока.